Глава 4. Утреннее солнце радостно пробивалось сквозь полупрозрачную тюль. Ярослав, открыв глаза, и довольно потянулся. Хорошее настроение с утра — это половина победы над знанием того, что все мы рано или поздно окажемся за чертой жизни. Ещё немного повалявшись в постели, он спокойно встал и пошёл в ванную. Пока чистил зубы, глядя на своё отражение в зеркале, В голове звучал навязчивый припев песни «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и авось». Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. «Тьфу ты!» — сказал Ярослав и залез под контрастный душ. Пока мылся, понял, что амулета на шее нет. Выскочив из душа и оставляя за собой мокрые следы на дорогой кафельной плитке, он забежал в спальню. Его вчерашний костюм «Тройка» был аккуратно повешен на вешалку. Белоснежная рубашка красовалась рядом, явно выстиранная и выглаженная. Постель заправлена, а большое банное полотенце и домашний махровый халат сложены стопкой на краю. Ярослав накинул халат и начал рыскать по тумбочкам, ища свой амулет, купленный за бесценок у антиквариата, но его нигде не было. Заглянув даже под кровать, он пошёл искать его дальше по всем комнатам. Спустя полчаса неудачных поисков он зашёл на кухню. Где дымился в чашке свежезаваренный чай, и на тарелке была красиво выложена свежая выпечка. Ярослав похлопал себя по щекам, помотал головой, закрыл глаза и досчитал до 10. Открыл глаза, и ничего не изменилось. Лишь снова навязчиво зазвучали в голове слова песни про любовь, которой не названа цена. Лиля, это ты или Рома? закричал Ярослав, ожидая, что ему хоть кто-то ответит. Выходите, это уже не смешно, ребята. Где мой телефон? Он пошёл в зал и не обнаружил зарядного устройства там, где оно обычно лежало. Проверив все розетки в доме, он обессиленно опустился в одно из кресел у журнального столика. Колода карт веером лежала на столе. Рядом стоял старинный канделябр с тремя свечами, и все они мерцали тусклыми огоньками. В большой стеклянной пепельнице горела одна из карт с изображением ключа под номером 33. Ярослав сидел и смотрел, как тлеет многослойная бумага, поглощая рисунок и цифры, и не пытался затушить огонь. «Меня ограбили», — пронеслось в мыслях. «Всю технику вынесли, ни телевизоров, ни ноутбука, ни мобильного, ни планшета, ключей в замке нет, деревянная входная дверь заперта снаружи, а до второй железной никак не добраться. Только при чём тут карты? Может, это намёк?» «Точно», — он ударил себя по лбу. ключ. Карта ключа сгорела. И что делать теперь? Покричать из окна или с балкона лучше? Может, кто-нибудь вызовет аварийную службу, и они выломают дверь? Ах, куда я влип? Где этот чёртов талисман ещё? Ярослав вышел на балкон и ахнул. На улице царила настоящая весна. Пели птицы, молодые листочки на деревьях колыхались от лёгких порывов ветра, и вовсю светило солнце. грея каждого, кто попадал под лучи света. «Я сошел с ума, господи! Я свихнулся! Я не мог проспать больше месяца!» «А-а-а!» — закричал он громко. «Люди! Помогите! Люди!» Тишина. В ответ лишь порыв ветра до такой силы, что Ярослав зажмурился и попятился назад. Еще шаг, и он провалился в пустоту, будто сорвался с крыши. Полёт показался затяжным, но приземлился он на что-то не очень жёсткое. Открыв глаза, он снова оказался в спальне на своей кровати, во вчерашнем костюме, точнее, в брюках и рубашке. На полу рядом с кроватью валялся мобильный телефон. Он нащупал рукой амулет на груди и выдохнул. Фу, вереница же такое, мама дорогая, сказал вслух Ярослав и вскочил, чтобы подойти к окну и удостовериться, что за окном снег. Так оно и оказалось. Схватив телефон и набрав номер Романа, он поспешил обойти всю квартиру для полного понимания того, что ужасный сон остался позади. «Алло?» — послышался сонный голос друга. «Кто это в такую рань не спит? Соловей ты наш, разбойник, блин!» «Просыпайся, на работу пора! Разговор есть, Романыч!» — сказал громко Ярослав, обводя взглядом свою кухню. Ни чая, ни свежей выпечки на столе не было. Всё как обычно, точнее, так, как он всё вчера оставил. В гостиной на журнальном столике кофейные чашечки на подносе, рядом раскрытый ларец и пустой чёрный бархатный мешочек, карты разложены на несколько стопок, так их разделил Роман. «Алло, ты слышишь меня?» — донеслось из трубки. «Можно ещё часок поспать, только в восемь часов утра». Я закажу тебе двойной завтрак и оплачу счёт, если ты сейчас же приедешь в нашу любимую кафешку в центре. Идёт? Так бы сразу и сказал. Голос Романа прозвучал отчётливо и радостно. Через 20 минут Ярослав уже сидел в уютном кафе и пил крепкий кофе. Колода он прихватил с собой, и теперь она лежала перед ним на столике. Рука тянулась пересчитать карты, но что-то подсказывало, что карты ключ там нет. Роман появился слегка взъерошенный и ужасно недовольный тем, что пришлось долго добираться до кафе. Снега с утра снова навалило будь здоров, так что не каждый таксист решился выйти на работу. Диспетчер постоянно перезванивала и обещала, что машина вот-вот приедет, но время тянулось слишком медленно. "Что за спешка, скажи мне, Ярик?" заявил он, присаживаясь и кряхтя от недовольства. "Только полноценный плотный завтрак может заставить меня слушать тебя внимательно". «Пересчитай, пожалуйста, карты», — попросил Ярослав, даже не поздоровавшись. «Я их вчера три раза пересчитал. Тридцать шесть, и даже нет смысла снова считать». «Эй, девушка, вы что, не видите, я голоден, как стая взбесившихся бизонов?» — прокричал Роман, проходящий мимо официантки. «Только не говорите, что вы меня не заметили». «Ты все же пересчитай», — настоял Роман и вложил колоду прямо ему в руку. «Ой, а вы гадаете?» — спросила официантка, подбежавшая с меню. Извините, я тут всего несколько дней работаю и пока ничего не успеваю. Да, мы великие маги, девушка, ответил Роман. Вот познакомьтесь, это наш магистр серой магии Святогор Гадун. Он показал на Ярослава. И если вы нам не принесёте сейчас всё, что у вас есть на завтрак, уважаемый магистр превратит вас, он внимательно посмотрел на друга, слегка приподняв левую бровь и прищурив правый глаз, добавил. В корову. Почему именно в корову? спросила официантка, раскрасневшись: "Это у вас такая манера знакомиться, да?" Ярославу было не до шуток, и он тяжело вздохнул, глядя из-под лба. "Девушка, принесите всё, что у вас есть на завтрак и живее, и не обращайте внимания на моего друга." "Тоже мне, артисты", кмыкнула официантка и тут же поспешила на кухню. "Что за цирк, Ромыч? Ладно, если не хочешь, я сам пересчитаю." "Ой, да пожалуйста, уж и пошутить нельзя, на" 1 2 3 Когда тридцать пятая карта легла сверху на колоду, Роман схватил бархатный чёрный мешочек и принялся его мять, потом трясти, выворачивая наизнамку. "Нет больше. Что ты мучаешь этот футляр? Думаю, я ничего не оставил, даже не спрашивай меня. А может, а ты хорошо всё посмотрел? И что теперь? Ну, подумаешь, карта потерялась. Выбрось ты эту колоду и дело с концом". Облизываясь и предвкушая сытный завтрак, заявил Роман: А поехали к, к антиквару. Я уверен, он знает и поможет нам понять, что это за мистика, воскликнул Ярослав и посмотрел на часы. А давай-ка я сначала съем хоть что-нибудь. Голова не работает на голодный желудок. Когда ты уже наешься, а? Ни на сытное создание. Никогда, уверенно ответил Роман и начал помогать подошедшей официантке выкладывать тарелки с подноса. Когда спустя час оба друга подъехали к антикварной лавке и вошли внутрь, то очень удивились, застав за прилавком молодого человека. Тот спокойно перебирал какие-то фотографии и периодически вздыхал, не обращая внимания на вошедших посетителей. На вид ему было не больше двадцати пяти, и на стариканте Квара он явно не был похож. «А где дядя Яша?» — спросил Ярослав, оглядываясь вокруг. «Какой еще дядя Яша?» — даже не поднимая глаз, спросил молодой человек. «Вот этот!» Посклекнул Роман, показывая на маленькую фотографию, которая стояла в старой рамке у стеночки на одной из полок. А, Яков Моисеевич, так нет его. А как нам его найти? Молодой человек с неохотой отложил своё увлекательное занятие и посмотрел пристально на Романа. Так на кладбище он чего его искать-то? А когда будет? Кто? уточнил молодой человек. Да, Боже ж мой, господи, не выдержал Ярослав Мы соболезнуем, простите. Мы поняли, что у вас горе, кто-то умер, но нам срочно нужно кое-что уточнить у дяди Яши, и только он может помочь. Когда он будет? Или дайте нам его телефон, мы сами разберёмся. Ему уже не дозвониться, он умер полгода назад. Кто умер? Что происходит? Я не понимаю. Возмутился Роман, который очень жалел, что не успел доесть вкуснейшую запеканку, потому что Ярослав торопил его и стоял над душой. Вы можете нам прямо сказать, что с дядей Яшей, добавил он. Могу, конечно, так же спокойно ответил молодой человек. Мой прадед Яков Моисеевич умер полгода назад и сейчас лежит на кладбище в могиле. Телефона у него с собой нет и быть не может. И если я могу вам чем-то помочь, то говорите скорее, у меня мало времени. Переглянувшись между собой, Ярослав и Роман одновременно пожали плечами и оба не нашли, что говорить. Если у вас ко мне больше нет вопросов, то простите, добавил молодой человек и кивнул друзьям в сторону входной двери. Как прикажешь это понимать? спросил Роман, когда они с Ярославом сели в машину. А что тут понимать? Кто-то здорово меня разыграл на день варенья и продолжает забавляться, ещё и впутывает туда Лилию. Так она же тоже старикан Теквара видела, продолжал Роман. Что-то многовато для одного покойника. В смысле? Да я о том, что три живых человека общались с покойником, который умер полгода назад. На мистику это уже мало похоже. А куда мы едем, кстати, забрать подарки мои со вчерашнего праздника, спокойно ответил Ярослав, которому вся эта неразбериха казалась кошмарным сном. Он потрогал амулет на груди, дабы удостовериться, что ещё окончательно не выжил из ума, и выдохнул с облегчением, когда тот оказался на месте. Вон, глянь, он показал на подарок старика-антиквара. Этот амулет реальный, значит, ты старик, не фантом. «Ой, да мне вообще все равно, если честно», — вздохнул тяжело Роман. «Раз уж мы в ресторан едем, может...» «Даже не заикайся мне про еду, понял?» Мне позвонил управляющий и сказал, что машина у них занята до вечера. И если есть возможность, чтобы я забрал подарки, то он меня ждет. А ты, наверное, забыл, что у нас рабочие в офисе, и их надо контролировать. Не до еды сейчас. «Вечно ты недоволен чем-то». обиженно сказал Роман, сглатывая слюну: "Всё, спешишь, торопишься всех контролировать и забываешь, что организму необходимо питаться. Слышь ты, организм, до да тобой самим уже можно питаться. Всё, заканчивай эту болтовню, лучше найди нам управляющего, а я пока позвоню рабочему, узнаю, как там дела в офисе", сказал Ярослав, припарковывая машину недалеко от входа в ресторан. "Хорошо хоть снег перестал идти. Скорей бы весна". глядя на огромные сугробы на тротуарах вдоль всей улицы, добавил он: